Глава 8. Вхожу в родную квартиру почти на цыпочках. Почему-то кажется, если я издам хоть звук, лавожка за моей спиной захлопнется, и я уже никогда не выберусь наружу. Смотрю на маму в этом тихом халате серого цвета, и припоминаю, что подарила его около года назад, и изначально он был светло-персикового оттенка. Качая головой, прогоняя прочь ненужные мысли. Они взрослые люди, они сами могут решить свои проблемы. Света заблуждается, считая, что мои родные могут вылезти из этого болота. которым мне казались. Я смогла, потому что очень этого хотела. Они же смирились и приняли свою судьбу, перестав сопротивляться. Где папа? Там. Маш трокой мама показывает на комнату, украдкой заглядывая внутрь, зная наперёд, что меня ждёт. Отец спит на диване, Майка задралась, штаны сползают, одна нога свисает на пол, всё как обычно. Уже, шёпотом обращаюсь к маме, которая ждёт меня на кухне. «А как же!» – морчит она. «С утра наклякался с дружками!» Она даже не злится, просто устала. И я ее понимаю, как никого другого. Я тоже устала видеть отца таким и даже пыталась вытащить его из-за бутылки, помогая маме периодически его кодировать. Последнюю процедуру полностью оплатилась своих денег. Но это не помогло. Он опять пьет. И неизвестно, какая именно чекушка станет в его жизни последней. Я опускаюсь на табуретку рядом со столом, а мама, торопливо ополоснув руки, Настает чашку и наливает в нее кипяток. Закинув туда же пакетик чая, Настает чашку передо мной. Я думала, ты пораньше приедешь. Извини, произношу, рассматривая, как темнеет вода. У меня экзамены на носу, все и защита. Почти нет свободного времени. Ну-ну, студентка-то наша. Она вновь ворчит, но в голосе все же слышится что-то еще. Не хочу надумывать, Поэтому просто принимай мне не мамы, как таковое. И спорить не буду. А она не хотела, чтобы я поступала в институт. Да и чтобы я после девятого класса продолжила учёбу. Она видела моё будущее в ПТО. А потом на каком-нибудь заводе. Институт для неё был недосягаемой мечтой. А аспирантура, куда я планирую поступать, и вовсе запретная тема. Но я, несмотря на то, что всю жизнь сражалась, чтобы отставить своё решение и намеренно сейчас сдаваться. И мама знает, что спорить со мной бесполезно. Я принесла немного денег. произ нашю тихо, чтобы отец ненароком не услышал. Если вдруг проснётся, и открыв сумку, достаю кошелёк, вынимаю несколько крупных купюр и быстро передаю маме. Она не отказывается никогда, да и не спрашивает, где я беру деньги, кое-что я заработала сама, а кое-что откладывалось тех денег, которые мне давал Андрей. Как бы я ни хотела быть полностью независимой, но я всё ещё связана с другим человеком невидимой цепью. Может, обои вам поклеить? Я бегала, осматриваясь по сторонам, чтобы только не видеть, как мама пересчитывает купюры. «Да не надо. Сама отвалится. А там, глядёшь, и переедем». Я улыбаюсь, хотя верится с трудом, что в этом году их расселит. Впрочем, так мама утверждает уже года три. «Ну, а если надумаешь, скажи. Я приеду обязательно поклею сама». Она ехидно усмехается. «Хахаля своего приведи. Пусть поможет будущий тёща». «Мам», вздыхая, покачав головой. «Андрей!» Его зовут Андрей, и он точно не будет клеить обои. Почему это? Муроки не из того места растут. Я хочу ответить, что Андрею не нужно самому напрягаться, чтобы сменить кран или поклеить обои. Но этого, для этого есть наёмные работники, которым Андрей без проблем оплатит работу. Но при маме не хочу заикаться об этом. Иначе она рано расценит мои слова неверно или вовсе решит, что я с Андреем лишь потому, что он может вытащить меня из нищеты, в которой погрязли мои родители. «Да, не из того. Лучше уж я сама», — усмехаясь, ловко вытаскивая чайный пакетик из чашки. «Вот, держи». Мама игнорирует последнюю фразу, передавая мне открытую упаковку с крекерами. Мы садимся пить чай и болтаем обо всем, что может прийти в голову. Мама в основном то и делает, что жалуется на отца, который беспробудно пьянствует, и на работу, где получает копейки, или на своих более удачливых ровесников, Она жалуется на соседей, которые чуть не устроили пожар на прошлых выходных. Даже вспоминает водителя, который обрызгал ее из лужи еще в марте. Она просто жалуется, потому что иначе не умеет жить. А я не хочу так. Не хочу жить в бесконечном круговороте обвинений, поэтому терпеливо выслушивая, ни разу не позволив себе лишнего слова. А когда наступает пора уходить, крепко обнимая маму и выскальзывая за порог, чтобы на прощание вдохнуть затхлый запах подъезда и мысленно приободрить себя. «А Андрей мне живется намного лучше. Андрей хороший. Возвращаясь поздно, по пути захожу в продуктовый магазин за покупками. Но стоит мне оказаться в квартире и поставить тяжелый пакет из стены, пока переобуваюсь, с упреком на меня набрасывается Андрей. «Где ты была?» Я вздрагиваю, резко подняв голову и выпрямившись. «У родителей? Я же написал тебе!» Он хмурится, достает телефон и, прочитав сообщение, отмахивается. В следующий раз позвони, а не пиши. Отсчитав меня, как ребенка, он уходит, а я продолжаю стоять в коридоре и сдерживаюсь, чтобы не крикнуть след, что мог и сам позвонить, раз заждался. Выдохнув, сбрасываю с ног по соножке и плетусь на кухню, чтобы разгрузить пакет и заняться тем, на что сама же и подписалась. Я хочу быть хорошей. Той, кем Андрей будет гордиться, кем будет хвастаться, кого будет любить. Но с каждым днем на моих розовых очках трещат стекла. Я боюсь того момента, когда стёкла лопнут, показав, насколько серым и жестоким может быть мир. Я заигралась в ложь. Я обманываю всех и, прежде всего, себя. Собирайся. Через час поедем в бар. Булат позвал нас. Наносится голос Андрея из другой комнаты. И я лишь чудом не роняю тарелку. Булат... Как же я могла забыть? Неужели он рассказал о нашей встрече Андрею? Но то, что тот ничего больше не говорит, вселяет в меня надежду. Почему-то именно о том, что я видела Булат сегодня, я не хочу признаваться даже себе. Андрею не стоит знать, что его лучший друг подвозил меня после учёбы. Лишние вопросы никогда не доводят до добра.